Тедди, когда умираешь, вся твоя жизнь становится всеобщим достоянием. О твоем прошлом расспрашивают даже те, кто едва ли знал твое имя при жизни. В твоих вещах копаются, как в грязном белье, сортируя его по кучам: черное к черному, цветное к цветному. Я пока не умерла, но такой исход не за горами. Все мое черное и все цветное за последние десятилетия были свалены в одну кучу в мой дневник и пока время фасовать в мою жизнь по цветам не пришло, меня передёргивало от мысли, что незнакомый мужчина станет копаться в ней, узнает обо мне все и даже больше, чем Хейли. «Что ты делаешь?» — спросила Хейли, когда я стала листать дневник и вырывать нужные листы. В любой другой день я бы приняла свои действия за акт вандализма, беспросветное кощунство, но пока мои эмоции действовали, и я могла удержать в руках такую мелочь, как книжицу в мягкой обложке, то я стану зверствовать, кощунствовать и заниматься вандализмом, сколько влезет. Полиции ни к чему знать все, — пояснила я, не отрываясь от своего важного дела. Здесь столько личного. Сержанту Шефилду хватит только тех страниц, где есть Брук, ее злобные выходки и та сцена с Джейком. Мне не нужно было поднимать глаза на Хейли, чтобы почувствовать, как она дернулась. Словно я ударила ее в живот или запустила дротик в самое сердце. Порой, даже когда не играешь, даже когда специально стараешься промахнуться, любимые люди становятся мишенями. «Подожду тебя снаружи», — бросила Хейли, и для разнообразия воспользовалась дверью, а не способностью перемещаться в пространстве. Ее фигура прошла сквозь ободранную краску дерева и скрылась в глубине дома. Даже если пойти за ней, никакие слова и даже объятия не помогут. Они всего лишь скотч, который может подклеить дыры на душе но лишь на короткий срок. Затягивает раны время, ни скотч, и ни пластырь. Поэтому я вернулась к своему занятию, Выдрала из блокнота сцены из детства, как я стояла в платье принцессы посреди парка и ждала бала Брук, на который так и не попала, как я летела по коридору на глазах одноклассников и ребят постарше, потому что Брук подставила мне подножку, как я рыдала в женской раздевалке, когда черлидерши в голос смеялись надо мной и моим желанием попасть в команду. Как бёдра Брук прижимались к парню, которого мы с Хейли обе любили. Думаю, достаточно. У сыщика хватит ума сложить дважды два, но на всякий случай не помешает оставить еще парочку подсказок. Я заволновалась, и, видно, эта эмоция тоже помогла мне поддерживать связь с реальностью, потому что я без проблем взяла стопку розовых стикеров, ручку из крутящейся подставки на столе и написала «Брук Пэриш. «Красный кабриолет БМВ, бивер Хиллс, Белвью роуд 117». Надеюсь, сержант Шеффилд все поймет. Пора. Никогда еще не гостила в полицейском участке, но, похоже, придется начинать. Без помощи полиции мы с Хейли не раскроем это дело. Ни с нашими мозгами, ни с прозябанием в потустороннем мире. Нам пригодится тяжелая артиллерия. «Хейли!» — позвала я, спустившись на первый этаж — но дом отозвался привычной тишиной. Даже в параллельной вселенной этот дом слишком одинок. "Хейли!" вскрикнула я уже на улице, но ее нигде не было видно. Всё та же улица, на которой жизнь продолжается. Мистер Найт, что живёт на углу, вытаскивал мусорные баки к бордюру. К вечеру, точно по расписанию, за ними приедет мусоровоз. К дому напротив, где жили Алины, подъезжал пикап. Глава семейства возвращался домой с работы. Майя Гербер, одинокая вдова в бежевом доме, как всегда возилась в саду. Никто или не слышал об аварии, или оставался глух. Лишь темный седан, припаркованный чуть дальше по улице, за домом Морганов, выбивался из привычной картины. В нем кто-то сидел, но пока никуда не собирался отъезжать. Я обогнула наш, самый невзрачный и потертый временем маленький коттеджик в поисках Хейли. Дверь гаража была приоткрыта, и наша старушка Хонда оказалась на месте. Единственная обитательница, которую не смущало одиночество. Наверняка дверь заела, как всегда. Хм, странно, что мама оставила ее в гараже. Она никогда не брала такси. Непозволительная роскошь для той, кто мечется между двумя работами. Но, наверное, из-за всего происходящего в ней просто не нашлось сил сесть за руль, потому она вернулась в больницу на такси. Хейли я нашла на заднем дворе. У самого заборчика, отделяющего наш с мамой участок от Морганов, и отстроенного здесь скорее для виду, нежели для защиты от любопытных соседей или воров. Хейли оперлась от треугольные верхушки штакетин и смотрела на своих братьев, кидающих друг другу мяч. Я положила листки под горшок с геранью. Мало ли дело, на леды не заметят летящие по воздуху бумажки. Подошла к ней и стала рядышком. Зрелище завораживало своей нормальностью. Два брата выбрались на улицу поиграть в мяч. Обычный день в семействе Морган. Если не считать того, что дочь лежит в коме, а родители не отходят от нее ни на шаг и задыхаются в палате. Дэнни улыбался, как ни в чем не бывало. Вероятно, ему пока не рассказали о том, куда подевалась сестра, а следом и мама с папой. Дел он ушел с занятий, чтобы присмотреть за самым младшим или, скорее, отвлечь от беды, от лишних расспросов. И у него это отлично получалось. Дэнни искрился радостью от того, что старший брат проводит с ним столько времени, и даже не заметил, как глубоко пролегла складка между его нахмуренных бровей. Зато мы с Хейли заметили. «Дилан предупреждал меня», — тихо сказала Хейли, не отводя глаз от братьев. «О чем?» «О Джейке». «Дилан стал последним, кому я призналась, что встречаю с ним. И вместо того, чтобы порадоваться, как остальные, он предостерег меня». Сказал, что Джейк разобьет мне сердце. Хейли выглядела так, что было не разобрать. Она сейчас рассмеется или расплачется. Напомнил мне о том, что я перед ним в долгу из-за той истории с лестницей, и просил отплатить долг тем, что я не стану встречаться с Джейком. И он был прав. Хейли, ступила я на минное поле. Я видела лишь сцену из целой постановки. Мы не знаем, что было между Джейком и Брук. Но если есть что-то, чему я научилась за всю свою жизнь, так это не делать поспешных выводов. Мы вернем тебя назад, и ты сама спросишь Джейка». «Да, но где же он? Он не пришел в больницу, здесь его тоже нет. Такое ощущение, что ему плевать, что я попала в аварию». Чтобы не обидеть меня, она добавила. «Что мы попали в аварию?» Я не успела найти ни одного оправдания или выдумать какое-то утешение. Раздалась мелодия мобильника, И мы с Хейли по памяти полезли в свои карманы, забыв, что на тот свет не позвонишь. Разрывался мобильник Дилана. Он попросил Дэнни поиграть пока одному, а сам направился прямо к нам. Будто увидел нас и решил подойти поболтать. Мы с Хейли даже попятились назад. Но Дилан замер буквально в пяти штакетниках от нас и ответил на звонок. «Чего тебе?» «Не припомню, чтобы Дилан так грубо разговаривал с... Да хоть с кем-то». Еще раз тебе говорю. У меня нет этих денег». «Что? Кто-то требует у Дилана денег?» Мы с Хейли с опаской переглянулись, ища ответы на лицах друг друга. Совсем не там, где надо бы. Услышать бы, кто звонит. Но мы еле разбирали, что говорил Дилан, хоть он и стоял близко к нам. Тот всячески пытался оставить свою беседу в секрете от младшего брата. «Не могу поверить, что ты втягиваешь меня в это. А Хейли...» «Она знает?» «Теперь мы и вовсе встревожились. Ты только и думаешь, как бы спасти свою задницу. Не хочу даже разговаривать с тобой. И держись подальше от моей сестры». Он послушал, что ему сказали на том конце провода. «Нет. Никто к нам не приходил. А должны?» «Как только смогу, я заставлю ее навсегда забыть о тебе. Не звони мне больше, Джейк». «Это Джейк!» — воскликнула Хейли, хватая меня за руку. «Ты слышала, что они говорили?» Я ничего не понимаю». «Я тоже. Похоже, у Джейка какие-то проблемы, и он просил денег у Дилана». «Боже». «Что?» Я заозиралась на Дилана, словно боялась, что он может нас услышать. Но даже если бы он мог распознать потусторонние призрачные частоты, то уже и всё равно ушел обратно к Дэнни. «Деньги. Как-то раз Джейк просил деньги и у меня», — затараторила Хэлли, сбивая меня с толку. «Что в этом такого?» Ни черта не понимала я. «Я не считаю зазорным, если...» «Да нет же!» — перебила Хейли. «Не просто деньги расплатиться в кафе или купить новые кроссовки. Приличную сумму, Тэц. «Приличную? И сколько?» «Десять тысяч». «Десять тысяч?» — заорала я, и мы с Хейли тут же глянули в сторону ее братьев. Такой вопль мог долететь до них из другой планеты, не говоря уж о мире призраков. «Долларов?» «Нет, блин, золотых монет, юаней, бумажек из монополии», Раздраженно всплеснула рука Михейли. «Конечно, долларов. Но это огромные деньжище. А то я не знаю». «И зачем ему понадобилось столько? Он не говорил?» Все это не имело никакого отношения к аварии и нашему расследованию, но почему-то казалось важным. «Нет, что-то размыто объяснил про то, что ему нужно починить машину. Джейк не особо хотел говорить, а я и не спрашивала». И он хотел, чтобы ты просто так отдала ему 10 тысяч долларов. В долг? Просил спросить у папы или снять со счета. Погоди, потрясла я головой, пытаясь поставить мозги на место. Со счета, который твои родители открыли для учебы? Твои деньги на университет? Да. Клялся, что вернет до того, как они понадобятся для поступления. Надеюсь, ты не собиралась так просто их отдать? Даже если и собиралась. Снять их можно только, когда мне исполнится 18, то есть. Через два дня. Закончила я, кивнув своим мыслям. Все это как-то... Странно? Пугающе? Безумно? Это уж точно. Хлоп. Вжух. Хлоп. Сквозь наше внезапно наступившее молчание слышались лишь свист меча и его приземление в безбольную перчатку. Мы помолчали, осваиваясь полученной информацией, пока Хейли не заговорила. «Мне нужно к нему». «Думаешь, получить ответы на все эти вопросы?» «Хочу его увидеть», — извиняющимся голосом призналась Хейли. «Теперь, зная о моих чувствах к ее парню, она боялась обидеть меня». «И да, кое-какие ответы раздобыть не помешает». «Ладно, тогда придется нам разделиться. Ищи своего Джейка, а я займусь Брук». «Будь осторожней». Хейли притянула меня к себе и крепко обняла. Как мне не хватало этого объятия. Словно мы не обнимались с самого детства. Словно с нашей ссоры в машине прошло еще долгих десять лет. Ты тоже, Хейл?» Она закрыла глаза и растворилась в воздухе. Я же зашагала обратно к заднему крыльцу своего дома, чтобы забрать листки из дневника из-под горшка с геранью, когда меня долетел тоненький детский голосок Дэнни. «Ты тоже почувствовал? Запахло духами, Хейли!» «Неужели он мог уловить аромат сестры?» «Тебе показалось, Дэнни?» «А скоро мама, папа и Хелли вернутся домой?» Я вытянула листы, закрыла глаза и прошептала. «Я постараюсь вернуть их поскорее, Дэнни».